«Первым пришел в себя Валера. Это ведь Катька!» «Катька!» — кивнул Мишка. «Так как сие случилось еще до встречи со мной, я не в претензии, хотя и после встречи тоже. Тебе огромное спасибо!» «Мы пошли к выходу. Валера нас провожал». «Помни, — сказал он на прощание, — у тебя есть друзья». До машины я добралась на автопилоте, а, устроившись на сиденье, взглянула на Мишку и трагически сказала. «Ты был прав. Илья специально разыграл спектакль в ту ночь. Он прекрасно знал, что я не Катька. Разумеется, если познакомился с ней гораздо раньше». «Теперь и в милицию можно», — робко заметила я. Для милиции все это просто совпадение и ничего более. А у нас даже трупа нет, ведь лежит же где-то. Пусть его милиционеры ищут. Все вроде бы ясно. Илья с Катькой использовали тебя для алиби. Ты проторчала полночи в клубе, Илья тоже. А поив тебя, он отлучился ненадолго, чтобы убить лося. Об этом каким-то образом узнал Юрий Павлович. Твое пение на французском навело его на интересные мысли. Он проверил свою догадку, и чужое алиби накрылось. Илья вынужден был Палыча убить. Катька с перепугу где-то прячется, а он терпеливо выжидает, что из этого всего получится. Я кивнула, глядя на Мишку, он скривился и спросил насмешливо. «Скажи нам милость. Зачем им этот лось? Чем он их так допек?» «А я знаю, звезднула я от очередного озарения. Он их шантажировал. Он знал об их связи и грозился донести бизнес вумен Эмме». «И Катька настолько дура, чтобы по такой дурацкой причине подписаться на убийство? Да плевать ей на Эмму и на Илью в придачу». Катьку могли соблазнить только бабки. Так, может, их Илья ей и пообещал? Представь, у него своих денег нет, а жить он привык хорошо. Что, если Эмма его бросит? Думаешь, они с Катькой встречались и после его женитьбы? Конечно. А лось каким-то образом узнала об этом. Все сходится, боже мой. Это же что же? «Катьку в тюрьму посадят, а я милиции в этом помогаю». «Где ты милицию видела?» — разозлился Мишка. «Главное во всем разобраться. А уж если кого посадят, так пускай лучше Катьку, чем нас с тобой». «Ты ее совсем не любишь», — ужаснулась я. «Не за что. Баба она сволочная. Я тебе уже об этом говорил». Меня в тюрьму упекла, глазом не моргнув, а я рыдать должен, и еще чего. Посоветовавшись немного, мы направились в сторону клуба и совершенно неожиданно увидели на перекрестке Мерседес Ильи. Мишка, ни слова не говоря, пристроился сзади, и битых три часа мы катались по городу. Илья заезжал в фирму жены, где пробыл 40 минут, Затем отправился в милицию и задержался там на час с лишним, после чего поехал домой. Коттедж располагался на тихой улочке прямо за стадионом «Спартак» и сумел произвести впечатление даже на Мишку. А про меня и говорить нечего. Через полчаса приехала супруга Ильи. Обе машины они загнали в гараж, из чего Мишка сделал вывод, что покидать дом они не собираются. «Как думаешь, зачем он в милицию ездил?» – спросила я. Должно быть, вызывали. И нас вызовут. Может, повезет, и как-нибудь без милиции обойдемся, вздохнул он. Мы вернулись домой. Я стала готовить, а Мишка сел на телефон, обзванивая знакомых с целью хоть что-то узнать об убиенном лосе. Выходило, что лось самый что ни на есть обыкновенный парень, и за исключением неуемной тяги к игре ничем не отличался. Его даже... Припоминали не сразу, то и дело путали ими и вообще всерьез не воспринимали. С Катькой они встречались месяца три. История их знакомства выглядела романтично. Ее поведала под большим секретом одна из Катькиных подруг. История такая. Как-то под утро Катька возвращалась из клуба.